несли по стране. Гоголь был в литаргаическом сне. Гоголь думал в гробу на спине, как доносится дождь через крышу, но ко мне не проникнет шумя. Отпивание неясное слышу, понимаю, что это меня. Вы вокруг меня встали в кольцо. Наблюдая, с какой кручиной Погружается нос мой в лицо, Точно лезвие в нож перочинный. Разве я не крофил? Это вы любят похороны в России, Поминают, когда мертвы, Забывая, пока живые. Плоть худую — И грешный мой дух, подпрощаенный, плаче волшебное закалачивает в сундук, отправляя назад до востребования. Литоргическая нева, литоргическая нимота, позабыть, как звучат слова. Поднимите мне веки, Соотечественники мои, В литургическом веке Пробудитесь от галимачьи, Поднимите мне веки. Разбуди меня, люд молодой, В моей книге, читавшей под партой, Потрудитесь понять, что со мной. Нет, отходят попарно. Под уфой затекает спина — подрезанью мой разум смеркается вот одна подошла поняла нет смеркается вместо смеха открылся кошмар мною сделанное минимально мне впивается в шею комар он один меня понимай Я запретно выращивал плод, Плоть живую я скрещивал с тлением. Помоги мне подняться, Господь, Чтоб упасть пред Тобой на колени. Литургическая благодать! Литургический балаган! Спать, спать, спать! Я вскрывал лаган, Пролетая гроба в предрассветную пору, Как из клачатого гриба Из крылатки рассеивал споры, Ждал в хрустальных гробах, Как в стручках, Оробел их царевин горошины. Что достигнуто? Я в дураках, Жизнь такая короткая. Жизнь сквозь поры несётся вверххи с той же скоростью, из стакана испаряются пузырьки, не допито мною нарзана. Как торжественно страшно лежать, как беспомощно знать и желать, что стоит недопитый стакан. Из-под фрака украли сподне дует в щель но в неё не просунуться что там муки господние перед тем как в могиле проснуться крик подземной глубин не потряс трое выпили на могиле любят похороны у нас как вы любите слушать рассказ как вы гоголя хоронили вкройте гроб и застеньте в снегу гоголь в корчесь лежит на боку врошен ноготь под калатку прорвал сапогу